Глава 19. О нечестии магического искусства, которое опирается на покровительство демонов. Что же касается магических искусств, составляющих для некоторых, крайне нечестивых, даже предмет тщеславия, то почему бы мне не сослаться против них на само же общественное мнение? Если они — дело божеств, заслуживающих поклонения, то на каком основании наказываются с такой строгостью законами? Или может быть это христиане установили эти законы, карающие магические искусства? В каком ином смысле, как не в том, что эти преступные вещи считались несомненно пагубными для человеческого рода, знаменитый поэт говорит: Клянусь, дорогая богами, клянусь и тобою, родная, и милой твоей головой невольно должна я прибегнуть к искусствам магическим. Тот же самый смысл имеет сказанное им в другом месте. Видел в другие места, переводят посевы, потому что посредством этого вредного и преступного знания, как говорят чужие урожаи, переводились на другие поля. Не в двенадцати или еще таблицах, то есть в древнейших римских законах, было установлено, как упоминает Цицерон, наказание тому, кто это делал. Да, наконец, разве христианскими судьями был обвинен в магии самопулей? Зная он магию как искусство, божественное, благочестивое и соответствующее действиям божественных сил, он, когда обвиняли его в ней, не только должен был бы в ней сознаться, но и открыто ее защищать, обвиняя скорее законы, запрещавшие и осуждавшие такое, что следовало бы признавать удивительным и заслуживающим уважения. Поступил он так, он склонил бы, пожалуй, судей на сторону своего мнения, или если бы они остались верными взгляду несправедливых законов и подвергли бы его за защиту и похвалу этому смертной казни, Души его вознаграждали бы заслуженными дарами демоны, ради которых, чтобы защитить их божественные действия, он не побоялся пожертвовать своей человеческой жизнью. Так наши мученики, когда их обвиняли, как в уголовном преступлении, в исповедании христианской религии, которая по их созерцанию доставляла им спасение и вечную славу, не отрекались от нее, чтобы избегнуть временных наказаний. Напротив, они, признаваясь в ней, исповедуя и проповедуя ее, перенося за нее честно и мужественно все и, умирая с благочестивым спокойствием духа, заставили краснеть сами законы, которыми она запрещалась, и вызвали их перемену. От этого же платонического философа дошла до нас весьма обширная и красноречивая речь, в которой он доказывает, что не причастен преступлением магии. Он старался доказать свою невиновность, отрицая, что делал то, что запрещено было делать. Но ведь все чудеса магов, которых он признавал справедливо заслуживающими осуждения, совершаются по наставлению и по действию демонов, на каком же основании он считает их заслуживающими почитания, утверждая, будто они необходимы для передачи наших молитв богам? Они, дел которых мы должны избегать, если желаем, чтобы молитвы наши дошли до истинного бога. Спрашиваю далее, какие людские молитвы, по мнению его, предают демоны богам добрым, магические или дозволенные? Если магические, боги не хотят таких, если дозволенные, не хотят через таких. Представим себе, что молится кающийся грешник, и кается он именно в том, что совершил что-нибудь магическое. Неужели он получит прощение при посредничестве именно тех, которые побудили его и помогли ему впасть в преступление им оплакиваемые? или, может быть, сами демоны, чтобы иметь возможность выпросить прощение кающимся, первые совершают покаяние в том, что обольстили их. Но этого никто никогда не говорил о демонах. Будь это так, не осмелились бы никоим образом требовать себе божественных почестей, те, которые желали бы покаянием заслужить благодать прощения. Там отвратительная гордость – Здесь уничижение, вызывающее сострадание. Глава 20 Вероятно ли, чтобы боги добрые охотнее вступали в сношение с демонами, чем с людьми? Но крайняя де, говорят они, и неизбежная нужда заставляет демонов быть посредниками между богами и людьми, от лица людей представлять желание их, а от богов передавать то, на что они соизволили. Что же это, однако, за нужда? Какова неизбежная необходимость? То отвечают, что никакой бог не вступает в сношение с человеком. Хороша же святость бога, который не вступает в сношение со смиренно просящим человеком, но вступает в сношение с презрительно надменным демоном не вступает в общение с человеком кающимся, но вступает с демоном обольщающим, не вступает с человеком прибегающим к божеству, но вступает с демоном, выдающим себя за божество, не вступает с человеком, просящим прощения, но вступает с демоном, склоняющим к непотребству, не вступает в общение с человеком, который в философских сочинениях Изгоняет из благоустроенного гражданского общества поэтов Но вступает в общение с демоном Который требует от государственных властей и понтификов Поэтических глумлений на сценических играх Не вступает с человеком, запрещающим вымышлять преступления богов Но вступает с демоном, услаждающимся зрелищем ложных преступлений богов не вступает в общение с человеком, наказывающим по справедливым законам преступления магов, но вступает с демоном, который учит магическим искусствам и дает им силу. Не вступает с человеком, избегающим подражать демонам, но вступает с демоном, старающимся обмануть человека».